«Папа Данка и Академия». Написано под впечатлением от современного женского фэнтези. «Здравствуйте!» — голубоглазая блондинка ворвалась в приемную. «Я хочу поступить в вашу Академию магии, алхимии и дактилософии. Где записываться?» Толстая эльфийка сидевшая за столом, посмотрела на девицу поверх очков и поджала губы. «Для начала не орите!» — и ткнула карандашом на стул перед собой. «Сядьте и скажите тихо. Здесь вам не базар. Меня зовут Анастасия Элиза Беатрис, звездно-бриллянтовая. Цыганка, что ли?» Девушка не обратила на выпад внимания. «Я хочу поступить в вашу академию магии». «Это я уже слышала. Давайте документы». На лице блондинки отразилось недоумение. «Какие?» «Обычные, девушка». Эльфийка выставил перед собой руки и принялась загибать пальцы. «Аттестат об окончании средней магической школы. Раз. Справка от ведьмы-гинеколога. 2 Справка о наличии родимых пятен, родинок и прочих знаков для склонности к магии. 3 Рекомендация от волхва-профарентолога с указанием процента избранности. 4 Работница приемной комиссии Слащава улыбнулась. «И, конечно же, флюорография». «Вы издеваетесь?» «И это если вы собираетесь на коммерческое отделение». «Пять человек на место, кстати», – неумолимо продолжала Эльфийка, почесывая толстую щеку. «Для поступления на бюджет 20 человек на место надо предоставить три рекомендации, а также грамоты об участии в школьных магических олимпиадах». «Я не могу этого принести. Понимаете, я...» поданка Данка, я к вам попала из другого мира!» Дама покачала головой. «Ну, девушка, если вы приезжие, то лучше об этом умалчивать!» И тихо добавила «Понаехала, лимита!» «Нет у меня таких документов! Нету! Как вы не понимаете, я должна поступить, я же избранная! Мне напророчили гениальную карьеру на магическом поприще!» Сверху послышались удары хлыстом и крики. «Что это?» «А, это наш властный ректор наказывает провинившуюся студентку». «Он любитель плетки?» – блондинка закатила глаза. «Только для разогрева. Потом идет дыба, железное дева и гномий сапожок». Эльфийка посмотрела на часы. «Соберете документы, приходите. А сейчас у меня обед». Расстроенная блондинка вышла в коридор. Мимо шел накачанный красавец с обнаженным торсом. Девушка кинулась к нему и повисла на шее. «Вы преподаватель, да? А по какому предмету?» Томный голос блондинки растекался горячим маслом. «Может быть, я смогу вас заинтересовать?» «Ой, депротивная!» — тоненько взвизгнул качок. «Я тут уборщиком работаю. Вон твои преподаватели!» Палец красавца ткнул в развешанной на стенах картины с портретами орков. Зелёных образин с клыками, вывернутыми ноздрями и жиденькими волосиками. «Тьфу ты!» – зло сплюнула блондинка. Достала из кармана блокнота и принялась вычёркивать очередной пункт. «И тут не вышло. Ладно, что там дальше? Магический техникум кулинарной специализации. Попробую, там, говорят, проще поступить. И общежитие дают». Девушка вышла на улицу. Прямо перед ней воздух вздрогнул. Пошел рябью, и из портала выпала очередная попаданка. «Простите», — брюнетка из портала поправила прическу и обворожительно улыбнулась. «А где здесь магическая академия?» «Вон твоя академия. Справку от ведьмы не забудь», — зло бросила блондинка. «Понаехали тут. А академии не резиновые, между прочим».